Глава 29. Голова кипит. Пылает буквально. И всё это за одну секунду. Из-за нескольких слов, шокирующих до остановки сердца. Она замирает на миг, а потом заходится вновь в бешеном ритме. Что она за сказал? Не отталкивает его моя дочь, и он любит. Да нет, не может быть. Любил бы, больно не сделал бы. Ты всё ещё пьяный? выпаливаю нервно. Разумом осознаю это, чувства разрывают грудную клетку, сама себя не понимаю. И возмущена я его словами, и в то же время что-то горячее разливается в груди. Я трезвый. А, поняла, отдалённо произношу. Совершенно не воспринимаю то, что происходит. У тебя головная боль. Да, есть у меня одна головная боль. Наклоняется ближе. Синие глаза блестят, как блики от луны на водной глади привлекают к себе внимание, заставляют погрузиться глубже, увидеть бушующий шторм за внешним гробовым спокойствием. Таблетка должна помочь, существовала бы такая таблетка мелкая. Его порочные губы изгибаются в улыбке, и смотря на них я заранее знаю, что будет дальше. Назар поцелует меня так, как раньше, безумно, необузданно и остро, а я отвечу, как девчонка, что течёт по своему кумиру. Хотя отталкиваю, мысленно я ожидаю его порыва. «Знаю, что не освобожусь. Не хватит сил. Где я, а где он?» Но Айдаров удивляет второй раз за день. Прикрывает глаза, вздыхая, и сам отстраняется от меня. Пропадает его аромат, врезавшийся в ноздри, его присутствие рядом теплоего тела. Быстро встаю, одёргиваю выбившуюся из пояса брюк блузку. И я, отскакивая от дивана, пытаясь держаться от Айдарова на дистанции, Мало ли что ему в голову взбредёт. Нам, обоим. Ладно, я поручение выполнила. Возвращаю самообладание, которое рядом с ним поддерживается с трудом. Я пойду, работа ждёт. Иди, не останавливая меня, спокойно проговаривает. Вновь принимает ту самую позу, в которой я рассматривала его пару минут назад. По-хозяйски садится на диван, расставив широко ноги и закрыв рукой лицо, чтоб свет не бил в глаза. Бегу в коридор, хватаю сумку, достаю карту и сигаю за дверь, спешу к лифту. Думала, что, выполняя это задание, я избегу встречи с Айдаровым в офисе, но почему-то, где бы я ни была, что бы ни сделала, все пути всегда ведут к нему. Бред какой-то. Вздыхаю, нажимаю на кнопку первого этажа и решаю, что, пожалуй, хватит на сегодня работы. Еду со своей рыжулей к маме, нужно обсудить выписку папы из больницы, накрыть на стол, а ещё позвонить Карине. Пусть хотя бы раз приедет и позаботится об отце. От мамы я узнала, что они полгода не виделись, и как бы я сестру не презирала, мы — семья. Приехав домой, сразу иду к малышке. Нахожу её в кресле перед телевизором, свернувшуюся в калачик и спящую. Вот любит она уснуть, где не надо. И ведь всё равно ей, что неудобно. А если тронешь, потом визжать будет. Оценив мамино сооружение в виде горы подушек у кресла на случай, если Ариша будет крутиться, я иду на кухню, где уже закипает чайник. «Как в компанию съездила?» Спрашиваю маму будничным тоном. Хорошо, что лучик мой привыкла к шуму и не просыпается от голоса. И на этом спасибо. Нормально всё? Уверена тот факт, что отец полгода провёл в больнице и не мог не отразиться на семейном бизнесе. Мама оборачивается без энтузиазма, морщится. Делает нам чай, и мы располагаемся в гостиной рядом со спящей дочкой. И пока моё чадо сопит, пытаюсь настроиться на серьёзный разговор. Но не могу. При виде рыжей макушки думаю о фразе Айдарова. Даже чужая дочь не отталкивает. Жаркие слова проникают внутрь и пронзают сердце. Может, он чувствует невидимую связь между ними? Всё же они — отец и дочь? Ездила, вздыхает огорчённо мама. «Лёша такую жуть рассказал. Алексей — секретарь заместителя. Игорь неделю назад уволился. Да ладно, не верю. Папин зам уволился, а кто всё это время руководил компанией? Ага» в плохом расположении духа, проговаривает. Она никогда не лезла в папины дела, но сейчас переживает. Нервно машет ногой, закинутой на другую. Ещё и долгов там столько. Думаю, продавать бизнес придётся. Я теряю дар речи. Настолько большие долги и убытки. Я всегда думала, что у отца всё под контролем. По крайней мере, раньше, когда ещё не было проблем со здоровьем. Они начались через полгода после моего отъезда. И хотя отец старался держаться бодрячком, возраст даёт о себе знать. Проще продать чем блестеть из-за этого. Мама внезапно злится, и я тоже. Без отца ничего сделать не могут. Просрали дело всей его жизни. Но папа сам решит, правда, не знаю в курсе ли он всего и как отреагирует. Думаю, да, в курсе. «Может, поэтому в последнее время нет улучшений?» «Папа постоянно думает о работе, волнуется, вот и сердце шалит». «Да ничего, мам, поддерживаю ее, вижу, как переживает. Все решим, Женя скоро приезжает. Вот он нам и поможет». «Он у меня мозговитый, нахваливаю. С отцом быстро поднимут с колен компанию». «Правда, черт его знает». «Когда папу выписывают?» «Через два дня». «Вот и отлично» хлопаю в ладоши, устроим ему праздник. «Ма-а-а!» Вдруг раздается тихий плач. Быстро оборачиваюсь и чуть не бью себя по лбу. Разбудила, напугала, непутевая мать. Хватаю Аришу на ручки и пытаюсь успокоить. И пока растерянная полусонная дочурка обнимает меня, мама вдруг решает подкинуть мне сюрприз. Кстати, я не смогу завтра с Аришей посидеть. Вот это да! Мама не может... Мира тоже, нет у неё свои дела и работа, а мне никак нельзя пропустить очередной рабочий день. Однажды я уже не пришла, и босс явился на порог моей квартиры. А теперь что делать?